Резюме. Перепишите свои негативные стереотипы мышления. Мы не можем решать проблемы, используя тот же тип мышления, который мы использовали, когда создавали их. Мы можем использовать аббревиатуру A B C D E. Activating event активирующее событие, belief убеждение, consequence следствие, disputation обсуждение, and new event новое событие. и исследовать истории, которые мы рассказываем в дневнике размышлений. Мы можем решить, является ли новая альтернатива хорошей, в зависимости от её точности, полезности и соответствия нашим ценностям. Как только вы определите свои текущие мысли, спросите, есть ли другой способ думать о вещах и как вы можете воплотить эту идею в жизнь с помощью конкретных действий. Ищите доказательства нового убеждения. Практикуйте сочувствие к себе. И переходите в режим обучения, задавая вопросы вместо того, чтобы делать заявления. Негатив можно снять, изменив точку зрения и создав психологическую дистанцию. Пессимизм, негативизм и мрачный нигилизм всё это защитные механизмы. Но прямо сейчас мы можем решить справляться с неприятностями другими, более здоровыми способами, а неприятности будут всегда. Создайте пространственную временную и психологическую дистанцию от тревожных мыслей. Спросите, что другие могли бы сделать в нашей ситуации. Смена ролей и переключите свой разум на конкретные действия, вместо того, чтобы спрашивать почему. Сосредоточьтесь на маленькой конкретной детали в настоящем и спросите: "Что вы можете сделать?" Избегайте выявления проблем без поиска решений, то есть жалоб. Когда мы застреваем в сильных эмоциях, Мы можем попробовать технику диффузии ATC. Представьте, что ваш разум это нечто отдельное от вас, и что вы можете наблюдать за ним. Помните, что вы это не ваши мысли. У вас просто есть мысли. Заставьте свои мысли быть самостоятельными.